Слова вторая. Сердобольные женщины из города Уичета Фолз дали сиротке поношенное платье в желтую-синюю полоску, застиранное белье, шерстяные чулки, ночную рубашку с кружевами у ворота и более-менее подходящие по размеру башмаки. Однако справиться с Джоанной так и не смогли. Применять силу к маленькой худенькой девочке со шрамами на руках и взглядом фарфоровой куклы никому не хотелось. Не хотелось вступать в неравную борьбу с ребенком. К тому же у светловолосой дикарки обнаружились вши. В конце концов, капитану не осталось ничего другого, как отвезти подопечную в заведение Лотти. Обитавшие там дамы легкого поведения отличались смелостью и почти мужской хваткой, не зря во время войны ездили в армейских обозах. Многие уже успели посидеть в тюрьме. Физическое насилие ни в малейшей степени их не смущало. Но даже этим энергичным особам потребовалось целых два часа, чтобы снять с маленькой упрямицы кожное платье, засунуть ее в ванну и вымыть. Не ведая сомнений, одна из участниц процедуры выбросила в окно стеклянные бусы и платье с пришитыми к нему драгоценными лосинами зубами. Общими усилиями удалось вытащить перья из густо населенных насекомыми волос. Заботливые девушки лили на многострадальную голову горячую воду из кувшина, старательно намыливали волосы и тело голубым мылом. Джоанна сопротивлялась, Для десяти лет она была очень худенькой, проворной, на редко сильной и увертливой. В итоге все стены оказались забрызганы мыльной пеной. Ванна опрокинулась, вода хлынула на пол и сквозь щели протекла вниз в гостиную, испортив потолок и обои на стенах. Сжавшись в комочек, девочка сидела на мокром полу и стеклянными глазами безучастно смотрела в пространство. Волосы облепили голову, как мокрая шерсть. После недолгой борьбы все-таки удалось надеть на нее белье, платье, чулки и башмаки. Справившись с задачей, обитательницы дома терпимости с облегчением выставили подопечную за дверь. Мокрые чулки сразу съехали. Дождь уже настолько залил улицы, что в колеях образовались длинные узкие озера. Капитан Кит сжал жесткую, как деревяшка, ладонь и повел Джоанну обратно в платную конюшню. Юбку девочка не приподняла, то ли от того, что не знала, как это сделать, то ли от того, что не догадывалась, что сделать это необходимо, или просто не обратила внимания на лужи и грязь. Пока шли по улице, на подол платья налипло несколько пудов красной глины. Джоанна низко склонила голову. Капитан услышал сдавленные всхлипы и понял, что она с трудом сдерживает рыдание. В конюшне удалось купить экипаж на рессорах. Капитан заплатил золотой испанской монеты и счел приобретение чрезвычайно удачным. Экипаж представлял собой экскурсионную повозку темно-зеленого цвета с золотой надписью на бортах. «Целебные воды восточных минеральных источников Техаса». Трудно сказать, каким образом он попал из Хьюстона в городок на Ред-Ривер. Золотые буквы надежно хранили свою неведомую, так и оставшуюся нерассказанную историю. Внутри два ряда скамеек располагались таким образом, что по пути на целебные минеральные воды путешественники сидели напротив и смотрели друг на друга. Навесы, боковые шторы крепились к специально предусмотренным шестам. Конструкция слабо защищала от непогоды, но выбора все равно не оставалось. Капитан собирался продать экипаж в Кастровилле или Сан-Антонио. Конечно, если все-таки удастся туда добраться. А пока предстоящее путешествие казалось роскошным. Рессоры обещали сгладить неровности дороги и смягчить шум. Чалой вьючной кобыле было вполне по силам одной тащить коляску, так что гнедой верховой конь мог спокойно идти следом. Таким образом... Во время дальнего путешествия подопечная могла постоянно находиться под наблюдением. Капитан жалел, что не знает ее индейского имени, и собирался звать Джоанной, хотя понимал, что это бессмысленно. Незнакомое слово значило для девочки ничуть не больше, чем в второзаконие. Капитан Кит переоделся в дорогу. Надел брюки из плотной синей саржи, двубортную рубашку на выпуск, дождевик и старую дорожную шляпу с неровными полями. Черный костюм и белую рубашку аккуратно сложил и убрался квояж. а парадную шляпу поместил воловянную шляпную коробку. В шляпную банку, как говорят ковбои. Молодежи позволено одеваться небрежно, но если пожилой человек не соблюдает общепринятых правил, то выглядит бездомным бродягой. поэтому на каждом чтении капитан подавал пример аккуратности и респектабельности. Он упаковал газеты, опасную бритву, мыло и кисточку, коробку с порохом, капсулями и пыжами, а также пружинный шомпол. На полу целебных вод сложил необходимые в дороге вещи — ружье, провизию, Банки с маслом и вяленой говядиной, бекон, бочонок с мукой, фляги с питьевой водой. Две овечьи шкуры, небольшую аптечку, фонарь и запасные свечи, маленькую походную печку. Сверху положил портфель с газетами и картой дорог Техаса, которой редко пользовался. И, наконец, сапоги для верховой езды, седло и одеяло. Поднял девочку в коляску, Жестами попросил никуда не уходить и отправился на поиски Бритта Джонсона. Чернокожих перевозчиков он обнаружил перед большим универмагом. Деннис и Пейнт старались равномерно распределить груз в двух повозках. Сын Бритта оказался здесь же. Мальчик работал быстро, умело и постоянно с тревогой поглядывал на отца. Сам Джонсон руководил погрузкой. Предстояло преодолеть горный перевал, а потому требовалось сложить товар таким образом, чтобы повозки не перевернулись. Крупные, сильные гнедые лошади уверенно двигались по крутым склонам как вверх, так и вниз. Превосходные лошади. «Брит, какие дороги открыты?» — спросил капитан. Брит взобрался на козлы рядом с сыном. Деннис взял поводья второй повозки, где уже сидел Пейнт, и с видимым удовольствием курил сигару. В бесцветный весенний мир северного Техаса с его низким тревожным небом по-прежнему вторгался унылый дождь. «Поезжайте по берегу Ред Ривер и дальше на восток, в сторону Спэниш-Форта», — посоветовал Брит. «Говорят, там еще не окончательно затопило окрестности». а потом по югу восточной дороге держите путь на Уэзерфорд и Даллас. Постарайтесь как можно раньше свернуть в сторону от Ред Ривер, потому что вода в реке все еще поднимается, А из Уэзерфорда и Далоса без труда попадете на южную дорогу и поедете дальше, на юг». «Очень хорошо. Чрезвычайно признателен», — поблагодарил капитан. С грустью подумал о своем одиночестве. о скудной, убогой, тоскливой жизни, о каменно-угольном газе, и повторил. На южную дорогу и оттуда дальше, на юг. Брит Джонсон сохранил военную выправку и внимательный взгляд человека, долгие месяцы прослужившего в вооруженном отряде. Он склонился на козлах и протянул руку. «Позвольте взглянуть на ваш слокум, сэр». Капитан Кид засунул ладонь за пазуху поношенной брезентовой куртки, достал револьвер и передал вперед рукояткой. С ладони капала вода. Брит осмотрел оружие и покачал головой. «Капитан, такую игрушку я получил на Рождество в десять лет. Здесь даже нет стандартного заряда». Брит положил слокум на сиденье и достал свой Смит Вессон. «Я перед вами в долгу за то, что согласились взять это чудовище. Какое еще оружие у вас есть?» «Двадцатый калибр», — капитан Кит постарался сдержать улыбку. Оснащенный по последнему слову военной техники молодой человек, заботился о немощном старике. «Берегите правый бок, я левша, тем лучше». Капитан Кид обменялся с бриттом крепким рукопожатием и пожелал счастливого пути. Две узкие длинные повозки были до отказа заполнены грузом. Сильные гнедые лошади напряглись, глубоко вздохнули и дружно потянули. Тормозные ленты поднялись с колодок, и колеса медленно, так что можно было рассмотреть каждую спицу, двинулись по густой красной грязи. Деннис высоким голосом прикрикнул на свою упряжку, а Брит поднялся с козел, крепко сжимая поводья, и, не обращая внимания на дождь, произнес краткую ободряющую речь, причем обратился к каждой лошади лично, по имени. Вскоре обе повозки покатились со скоростью пешехода. Капитан отвязал от шеста длинные поводья. Поначалу маленькая вьючная кобыла обиделась, закапризничала и попыталась освободиться от упряжи, которую не любила. Но в конце концов успокоилась и покорно потянула повозку. «Разве я не забочусь о тебе, Фрэнси? окликнул лошадку капитан. «Разве не кормлю досыта, Не подковываю вовремя? Давай же, девочка, вези!» В дверях домов стояли невидимые наблюдатели и следили за началом путешествия. Некоторые качали головами при виде старика и обезумевшей от страха десятилетней девочки в заляпанном красной грязью платье с безнадежно испачканным подолом. Но были и другие, заинтересованные и даже жадные лица. Среди них светловолосый человек в синем шейном платке, лениво выпускающий через нос облачка табачного дыма. Брит направил свои повозки на юг, по Чайлдерс-стрит, к реке Уичто, а капитан с девочкой поехали на восток, в сторону спенниш форта С колес полукруглыми арками летели брызги воды и раскисшие глины, так что вскоре зеленые борта экипажа покрылись грязными точками и разводами. Капитану и Джоанне предстояло добраться через Кросс-Тимберс в Спэниш-Форд, свернуть на юг, к Далласу, оттуда проехать еще четыреста миль на юг, в раскаленный степной край Сан-Антонио, с его огромными вергинскими дубами, неспешно текущими реками и такими же неспешными, задумчивыми людьми. Блондин бросил окурок в лужу, Его сопровождали двое индейцев Кэддо, покинувших земли своего племени, и за годы скитаний наживших множество неприятностей и получивших знания особого свойства. О том, что люди делают и говорят в обстоятельствах чрезвычайного принуждения. Знания, мало применимые в жизни, но того не менее ценное.